Глава седьмая. Тайны. Райт с грохотом ворвался в знакомые небеса. Пролетая над лесами королевства, он начал описывать круги. Мыслену он передал «Мне нужно поохотиться». В полете дракон предпочитал разговаривать с помощью мысли, хотя на земле он говорил вслух. Томас оглянулся на Пага, и тот заметил «До острова Макроса еще далеко, почти тысячи миль». Томас улыбнулся. «Мы будем там быстрее, чем ты можешь представить». «Как далеко может лететь раят «Он может облететь вокруг света без посадки, хотя не думаю, что он сочтет какое-то дело настолько важным, чтобы продемонстрировать это. Кроме того, ты не видел десятой доли его скорости». «Хорошо», — ответил Пак. «Тогда пусть поохотится на острове Колдуна». Томас попросил дракона потерпеть еще немного, и тот недовольно согласился. Все выше, поднимаясь в голубые небеса Миткемии, Райот следовал указаниям Пака, Они летели над вершинами гор Горькому морю. Мощными взмахами крыльев, набрав высоту, дракон парил, а скорость все увеличивалась. Ипак задумался, есть ли ей предел. Они мчались быстрее, чем бегущая лошадь, и скорость продолжала нарастать. В полете райата присутствовала магия. Распластанные крылья дракона оставались неподвижными, а они летели все быстрее и быстрее. Магия Томаса защищала их от ветра и холода, Хотел пага от возбуждения, кружилась голова. Неса дальнего берега уступили место горным вершинам серых башен. Затем они пронеслись над землями вольных городов Натали и долетели до Горького моря. Голубые волны, сверкающие серебряными и зелеными отблесками, бороздили суда, следующий летнему торговому маршруту из Квега к вольным городам. Сверху они выглядели как детские игрушки, пролетая над островным королевством Квега. Они увидели столицу и отдаленные деревеньки, кажущиеся с такой высоты крошечными. Далеко под ними, вдоль берега, образуя строй, промчались крылатые тени. И дракон весело усмехнулся «Ты ведь знаешь их, не так ли, повелитель драконов?» «Они уже не те, что были когда-то», — ответил Томас. «А чем это вы?» — поинтересовался Пак. Томас показал вниз. «Это потомки гигантских орлов, с которыми я охотился. То есть Ашеншугар охотился много веков назад». Я использовал их так, как люди используют соколов. Те древние птицы после определенного обучения становились очень смышленными. Люди, живущие на острове, тоже обучают их и запрягают, как лошадей. Эти орлы — падшее племя. Как и многие другие, они лишь тень того, чем были раньше. Томас, похоже, был задет. Драконсус Мешко ответил ему. Но есть и такие, что многое приобрели, Валкиру. Пак промолчал. Как нехорошо понимал своего друга, в нем было много такого, чего он никогда не постигнет. Томас был единственным в мире существом, и никто из людей не мог даже представить себе бремя, лежащее на его сердце. Фак догадывался, что вид потомков когда-то гордых орлов Ашан-Шугара причиняет Томасу боль. Но он решил не бередить рану. Что бы ни испытывал Томас, это была его ноша. Через некоторое время внизу показался еще один остров. Совсем маленький по сравнению с Квеком, но достаточно просторный, чтобы на нем могли вырасти многолетное поселение. Однако Пак знал, жители королевства не селятся здесь. Это был остров Колдуна, дом Макроса Черного, овеянный зловещими легендами. Пролетев над северо-западным берегом острова, они спустились по нише, облетели горную гряду и приблизились к небольшой долине. — Не может быть! — вырвалось у Пака. — Что не может быть? — спросил Томас. — Здесь раньше было такое необычное место? Дом с хозяйственными постройками. Здесь я и встретил Макроса. Тогда Якулгангарден и Мичем сопровождали Аруто. Они устремились вниз, едва не коснувшись высоких деревьев. Эти дубы и сосны не могли бы вырасти за тот десяток лет, что прошел с тех пор, как ты был здесь, Пак, заметил Томас. — Они выглядят очень древними. Это одна из многочисленных тайн Макроса. «Будем надеяться, что замок все еще на месте». Рад пронес еще над одной горной грядой, и они ясно увидели единственное строение на всем острове. Одиноко стоящий замок. Дракон сделал круг над берегом, где Пак и его друзья впервые высадились на остров много лет назад. Потом быстро спустился и приземлился на дороге, проходившей над песчаной отмелью, Попрощавшись со своими спутниками, Райот взметнулся ввысь и улетел охотиться. Томас, наблюдавший за исчезавшей в лазурном небе точкой, промолвил. «Я даже забыл, что такое — летать на драконе!» Он задумчиво посмотрел на Пака. «Когда ты предложил мне сопровождать тебя, я боялся опять разбудить укращённые внутренние силы». Он похлопал себя по груди. «Я думал, что здесь ждёт ашаншугар, которому нужен лишь предлог, чтобы подняться и одолеть меня». Пак наблюдал за выражением лица Томаса. Его друг умело предал чувства — но Паг все же видел, что он сильно волнуется. «Но теперь я знаю, что между вашим шугаром и Томасом нет никакого различия. Я это тот и другой одновременно». Он опустил голову, напомнив Пагу, как мальчиком он искал оправдание какому-либо проступку перед матерью. «Я чувствую, что много приобрел, но и многое потерял». Паг хивнул. «Нам никогда уже не стать теми мальчишками, какими мы были когда-то, Томас, но мы приобрели больше, чем смели мечтать». И все то, что чего-либо стоит, приобрести не так просто. И не очень легко. Томас посмотрел на море. Я думаю, своих родителей, которых не видел с конца войны. Я ведь уже совсем не тот, что был когда-то их сыном. Пак понимал его. Им будет тяжело, но недобрые люди примут тебя таким, как есть. Они хотели бы повидать внука. Томас вздохнул, а затем горько рассмеялся. Калес не такой, как они ожидают. Прочем, как и я сам. Но нет. Я не боюсь встретиться с ними вновь. Он повернулся к Пагу и мягко добавил. «Я боюсь, что никогда не увижу их снова». Паг тоже подумал о своей жене Кейталии и друзьях в Звездной пристани. Он взял Томаса за руку и долго не выпускал ее. Несмотря на всю силу и могущество, которыми они овладели, несмотря на способности, равных которым не нашлось, бы во всем мире... Они были смертны. И Пак даже лучше, чем Томас знал, против какого ужаса они решились выступить. Пак ни с кем не делился мрачными подозрениями и опасениями. Молчание лидаров во время его обучения, их присутствие на килевании, знания, полученные от них, все оказывало на возможности, которые Пак горячо надеялся, не обманут его. Он пришел к решению, о котором никому не скажет, пока у него не останется выбора. Отбросив тревогу, он сказал... «Пойдем. Мы должны найти Гейтиса». Они стояли у самого берега на развилке двух дорог. Пак знал, что одна из них вела к замку, а другая — в маленькую долину с заколдованным домом и постройками, туда, где он впервые встречался с Макросом. Теперь Пак жалел, что, вернувшись сюда за наследством Макроса, библиотекой, ставшей сердцем Академии магов в Звездной Пристани, они не посетили эту долину. Теперь те здания исчезли, а на их месте росли древние на вид деревья. Это был, как он уже сказал, один из секретов Макроса Чёрного. Они пошли по тропе к замку. Замок стоял на высоком плате, окружённом глубоким оврагом. речка на дне которого бежала к морю. Проходя по опущенному разводному мосту, они слышали голко отдававшийся эхом «плеск вол». Замок был возведён из неизвестного тёмного камня. Вокруг ворот над подъёмной решёткой были вырезаны странные создания — которые каменными взглядами провожали Томаса и Пака. Внешний замок выглядел точно так же, как в тот единственный раз, когда Пак побывал здесь. Но, войдя внутрь, он понял, что все изменилось. В прошлое посещение замок и двор были ухожены. А теперь в трещинах камней, основании замка, росла сурная трава. Двор был полом птичьего помета. Друзья подошли к большим дверям в главной башне. И они оказались не заперты. Когда створки толкнули, раздался пронзительный скрежет из ржавевших петель. Паг повел своего друга вдоль длинного коридора. Затем вверх по лестнице в башню. И, наконец, они добрались до кабинета Макроса. В прошлый раз, чтобы войти в кабинет, Пагу потребовалось произнести заклинание и ответить на вопрос на языке Цуране. Но сейчас легкого толчка оказалось достаточно. Комната была пуста. Паг повернулся и бегом спустился в главный зал замка. В отчаянии он закричал. «Эй!» «Есть кто в замке?» Голос его отразил эхом от каменных стен. «Кажется, никого нет», — заметил Томас. «Не понимаю. Когда мы разговаривали в прошлый раз, Гетис сказал, что останется здесь, ожидая возвращения Макроса и поддерживая порядок в замке. Я был недолго знаком с ним, но могу поклясться, что он бы сумел содержать дом в порядке. Разве что он больше не может этого сделать», — сказал Томас. «Может, кому-нибудь понадобилось нанести на остров визит?» «Пираты или квекские галеры?» «Или слуги Мормандрамаса?» пак заметно сник. Я надеялся, что Гейтис подскажет, где искать Макроса. Пак осмотрелся нашел каменную скамью у стены. Присев на нее, он добавил. «Мы даже не знаем, жив ли чародей. Как же нам найти его?» Томас стал напротив Пага, как башня возвышаясь над ним. Он поставил одну ногу на скамью и наклонился, опираясь локтями на колено. Может быть, замок заброшен, так как Макрос уже вернулся и опять ушел. Пак поднял голову. Может быть. Здесь есть чары... чары малого пути. Насколько я понимаю, в чарах? Начал Томас. Пак перебил его. Я кое-чему научился. В Эльвардейне. Надо попробовать. Он закрыл глаза и начал читать заклинание тихим голосом выговаривая слова, направляя свой разум вдоль чуждого ему пути. Внезапно он широко распахнул глаза. На замке лежит заклятие. Эти камни. Они неправильные. Томас посмотрел на Пага с немым вопросом в глазах. Паг поднялся и дотронулся до камней. Я использовал заклинание, которое должно было считать информацию самих стен. Что бы ни происходило рядом с предметами, оно оставляет слабый след воздействующих на них энергией. Зная способ, их можно читать, как мы читаем записи на пергаменте. Это трудно, но возможно. Но эти камни чисты. Как будто ничто живое не проходило через эти залы. Вдруг Пак повернулся к двери. «За мной!» — крикнул он. Томас последовал за ним во внутренний двор. Там Пак остановился, подняв руки над головой. Томас почувствовал, как мощные потоки энергии собираются вокруг них. Пак набирал силу. Затем Мак закрыл глаза и быстро заговорил на языке, который показался Томасу одновременно чужим и знакомым. Потом Пак открыл глаза и промолвил. Пусть явится истина. Вдруг от него кругами пошла рябь. Томасу показалось, что замок сдвинулся. Воздух замерцал, и с одной стороны оказался заброшенный замок, а там, где плыла рябь, появлялся хорошо ухоженный двор. Круг быстро расширялся, иллюзия растворялась. Неожиданно Томас обнаружил, что не стоит в красивом дворике. Недалеко от них страны создание тащило вязанку хвороста. Оно остановилось, На его лице отразилось удивление, и существо выронило везунку. Томас схватился за меч, но Пак сказал «Нет». И удержал руку друга. «Это же горный тролль!» Гейтис рассказывал, что Макрос использовал много разных слуг, поручая каждому работу в соответствии с его способностями. Удивленный тролль, устрашающий наружности, широкими плечами и длинными клыками, повернулся и, сутулись по обезьяне, убежал в сторону двери во внешней стене, Из конюшни вышло еще одно существо, подобного которому человек не видел на земле. Заметив гостей, оно остановилось. Существо было всего трех футов ростом, с медвежьей мордой и красно-золотым мехом. Увидев, что люди пристально рассматривают его, существо отставило щетку, которую держало в лапах, и попятилось обратно в конюшню. Пак смотрел на него, пока существо не исчезло из виду. Приложив руки к рту виде рупора, Пак крикнул. Гетис! Точно в то же мгновение двери большого зала распахнулись, и в них появилось существо, похожее на гоблина. Оно было повыше, чем гоблин, и хотя низкие надбровные дуги и большой нос были, как у всех гоблинов, черты лица выглядели более благородными, а движения более изящными. Он был одет в голубую фуфайку и штаны, желтые камзолы-черные сапоги. Сбежав вниз по лестнице, он поклонился гостям. — Добро пожаловать мастер-пак. «Немного шепелявый», — сказал Гетис. Затем он посмотрел на Томаса. «Это должно быть мастер Томас?» Томас и Пак переглянулись, и Пак ответил. «Мы ищем твоего хозяина». Гетис выглядел огорченым. «Это будет несколько сложно, мастер Пак. Насколько я могу судить, макроса больше нет». Пак медленно подтягивал вино. Гетис отвел их в комнату, куда принесли угощение. Хранитель замка отказался присесть. И, стоя напротив, рассказывал им свою историю. «Итак, как я уже сказал, мастер-пак, между мной и Макросом Черным есть некая связь. Я чувствую его... бытие? Каким-то образом я всегда ощущаю, что он где-то есть. Однажды, примерно через месяц после вашего отъезда, я проснулся ночью, почувствовав отсутствие этого контакта. Это меня очень беспокоило». «Значит, Макрос мертв», — сказал Томас. Гетис как-то очень по-человечески вздохнул. «Боюсь, что так. А если нет, он находится вместе столь чуждом и отдаленным, что между ним и смертью нет большой разницы». Пак молча обдумывал его слова, а Тома спросил. «Тогда кто же наложил чара на замок?» «Мой хозяин». Я привел их в действие вскоре после того, как принц Варута, мастер Пак и мастер Кулдал уехали из замка. В отсутствие Макроса Черного, чтобы обеспечить нашу безопасность, он считал необходимым снабдить нас защитной окраской, если можно так выразиться. Дважды в поисках добычи остров прочесывали пираты, но они ничего не нашли. Пак поднял голову. «Значит, вилла еще существует?» «Да, мастер Пак, она также скрыта чарами». Голос Гетти зазвучал обеспокоенно. «Должен признаться, что, хотя я не являюсь специалистом по этой части, я считал, что чары, создающие иллюзии, мне недоступны». Он опять вздохнул. «Теперь я буду беспокоиться, что замок останется без них, когда вы уедете». Пак успокоил его. «Я восстановлю иллюзию, когда мы соберемся уезжать». Что-то тревожило Пака. Он вспоминал, как говорил с Макросом о Вилле. Когда я спросил Макроса, живет ли он в доме, он ответил. «Нет, хотя когда-то давно я жил там». Он посмотрел на Гейтиса. «Был ли у него в доме кабинет такой же, как в башне?» Гетис ответил. «Да, давным-давно, до того, как здесь появился я». Пак встал. «Тогда нам нужно идти... туда». Гетис вел их вниз по тропинке в долину. Красные черепичные крыши были точно такими же, как их помнил Пак. Томас сказал. «Это странное место. Это внешне оно выглядит очень приятно». При хорошей погоде оно могло бы стать прекрасным домом. «Так когда-то думал и мой хозяин», — заметил Гетис. Но, как он рассказывал, он надолго уезжал. А когда вернулся, то увидел, что вилла опустела. Те, кто жили там, покинули ее без всяких объяснений. Сначала он пытался найти своих друзей, но вскоре очаялся узнать что-либо об их судьбе. Тогда он стал опасаться за сохранность книг и рукописей, а также за безопасность слуг, которых хотел сюда привести. Пэдмон построил замок и принял дополнительные меры предосторожности. Добавил он со смешком. Легенда о Макросе Черном. Страх перед Черной магией иногда служит лучше охраны, чем высокие стены замка Мастер Пак. Это было нелегко. Окружать этот солнечный остров темными облаками, поддерживать вспышки голубого огня Высокой башни каждый раз, когда приближался корабль. Все это было довольно хлопотное. Они вошли во внутренний двор виллы, окруженный лишь невысокой стеной. Пак задержался, чтобы осмотреть фонтан, где пьедис в украшали три дельфина. И сказал, «Рисунок в моей комнате напоминает этот». Гетис провел к главному зданию, и вдруг Пак понял. Хотя здесь не было ни соединительных проходов, ни покрывающих их крыш, по размеру расположения комнаты это вело в точности походила на его дом на Киливании. План был тот же. Пак остановился, на лице его отразилось изумление. Томас спросил, «Что случилось?» «Кажется, макрос повлиял на меня гораздо более тонко, чем я думал. Я построил дом на Килевании, в точности повторяя этот, даже не подозревая, что я делаю. Мне казалось, что именно таким он должен быть. А теперь я думаю, что мне не было выбора. Идем, я покажу тебе, где находится кабинет». Он безошибочно повел их в комнату, которая располагалась там же, где его собственный кабинет. Вместо ткани, которые закрывают вход в помещение на Килевании, они увидели деревянную дверь. Но Гейтис кивнул. Пак открыл дверь и вошел. Комната была точно такой же по размеру и форме. Покрытые пылью письменный стол и кресла стояли там же, где Пак поместил свой стул и подушки. Пак засмеялся, в изумлении помотав головой. У волшебника было много тайн. Он подошел к небольшому камину отодвинув камень, открыл маленький тайник. Я встроил такой же тайник в камин, в своем доме, хотя я не понимал зачем, я им никогда не пользовался. В тайнике лежал свиток пергамента. Пак достал его и осмотрел. Свиток был обвязан лентой без печати. Когда он развернулся его и прочел, лицо его оживилось. «О, ты великий человек!» Промолвил он. И, посмотрев на Томаса и Гетис, объяснил. Это письмо на языке Цуране. Даже если бы чары были разрушены, или кто-нибудь наткнулся на тайник, и свиток в этой комнате, нет почти никаких шансов на то, что он смог бы прочитать то, что здесь написано. Он опять заглянул в свиток и начал читать его вслух. «Пак, «Если ты читаешь эти строки, то, скорее всего, я мертв. Если же нет, то я нахожусь за пределами обычного времени и пространства. В любом случае, я не смогу оказать тебе помощь, которой ты ждешь. Ты уже выяснил кое-что о природе врага и знаешь, что он угрожает и Келевану, и Медкемии. Попробуй найти меня в палатах мертвых. Если меня там нет, это значит, что я жив. Но оказался в плену в месте, которое трудно обнаружить. Тогда ты должен сделать выбор». Либо самому попытаться узнать как можно больше о противнике, что очень опасно, но возможно. Либо найти меня, что бы ты ни выбрал. Знай, что я желаю тебе благословления, богов. Макрос. Пак отложил свиток. Я надеялся на большее. Мой хозяин был могущественным магом. Покачал головой Гетис. Но даже у него был предел. Как он указал в своем последнем послании... Он не мог прорвать пелену времени, когда проник вместе с вами в космический коридор. С того момента время перестало быть прозрачным для него, как и для других людей. Он мог только предполагать. «Похоже, нам придется найти палаты мертвых», — сказал Томас. «Но где их искать?» — спросил Пак. «Послушайте», — сказал Гейтис, — «за безбрежным морем лежит южный континент, который люди называют на Windows. В северо-на-юг протянулась горная гряда, которая на языке живущих там людей называется «Раднгари», что означает «шатер богов». На двух высочайших вершинах, небесных столбах, расположен божественный город, или, как говорят люди, дом богов. У подножия этих вершин на склонах находится Некрополь, город мертвых богов. Выше всех на склоне горы расположен храм, посвященный четырем забытым богам. Там вы найдете туннель, ведущий в сердце гор. Это и есть вход в палаты мертвых. Пак задумался. «Мы проведем ночь здесь, а утром позовем Райата и переправимся через Безбрежное море». Томас, не говоря ни слова, повернулся и направился обратно в замок Макроса. Обсуждать было нечего. У них не было выбора. Волшебник все предусмотрел. Райат начал снижаться. Много часов подряд они летели быстрее, чем Пак когда-либо мог представить. Безбрежное море катило волны под ними. Огромный океан, который казалось невозможно пересечь. Но узнав о месте назначения, дракон не колебался ни минуты. Теперь же, много часов спустя, они летели над континентом на другой стороне планеты. Они двигались с востока на запад и в направлении южного полушария и выкрыли несколько часов пути при свете дня. Поздним вечером они увидели южный континент на Виндус. Сначала они пролетели над большой пустыней, окруженной высокими скалами, на сотни миль тянущимися вдоль побережья. Высадившись на северном побережье, путешественник должен был бы несколько дней идти по неприступным скалам, чтобы отыскать питьевую воду. Затем дракон пересек степь. Далеко внизу север на юг двигались сотни маленьких повозок, окруженных стадами коров, овец и табудами лошадей. Какой-то кочевой народ двигался по тропе предков, не замечая летящего высоко в небе дракона. Потом они увидели первый город. Через степь текла могучая река, напомнившая Пагу, Реку Гагаджин на Келиване. На ее южном берегу раскинулся город, а дальше на юг была видна возделанная земля. Далеко на юго-западе вечерней дымке вставала цепь гор. Это и был шатер богов. Райд начал снижаться, и вскоре они приблизились к паре высоких вершин в центре горной цепи, небесным столбам. Они возвышались над остальными пиками, утопая в облаках. Что бы ни находилось у подножья гор, оно было скрыто густым лесом. Дракон воспользовался последними минутами солнечного света, чтобы найти поляну и приземлиться. Он сел и сказал, «Мне нужно походиться и поспать, я должен отдохнуть». Томас улыбнулся, «Чтобы закончить путешествие, ты нам не понадобишься. Мы можем не вернуться из места, куда направляемся, а тебе будет трудно найти нас». Дракон удивился, «Ты потерял здравость мышления, Валкеру, иначе ты бы вспомнил, что нет такого места в космосе, куда я не мог бы попасть, если понадобится». Это место находится вне пределов досягаемости для тебя, Райот. Мы собираемся вступить в палаты мертвых. Тогда вы действительно кажетесь недоступны для меня, Томас. И все же, если ты и твой друг вернетесь в царство живых, тебе стоит только позвать, и я откликнусь. Доброй охоты Валкеро. Этим я сейчас и займусь. Дракон развернул крылья и взмыл в темнеющее небо. Он устал, заметил Томас. Драконы обычно ходят на диких животных, «Ну, думаю, завтра какой-нибудь фермер, не досчитается пара овец или коров, а несколько дней проспит с полным животом». Пак посмотрел в густеющий мрак. В этой спешке мы забыли позаботиться о провизии для себя. Томас присел на кучу поваленных деревьев. «В сагах нашего детства мы не задумывались о таких вещах». Пак вопросительно поглядел на друга, и Томас добавил, «Помнишь ли, Сократи, где мы играли мальчишками?» Его лицо зарило радость. «В наших детских баталиях мы побеждали врагов, как раз чтобы успеть домой к ужину». Пак присел рядом. Усмехнувшись, он сказал. «Помню, ты всегда играл роль павшего героя какой-нибудь великой битвы, который прощался со своими верными друзьями». В голосе Томаса послышалась задумчивая нотка. «Только на этот раз». Мы не сможем просто встать и вернуться к маме на кухню за ужином после того, как нас убивают. Они помолчали. И все же, нам стоит устроиться поудобнее, — сказал Пак. Я подозреваю, что Некрополь зарос, иначе мы увидели бы его с воздуха. Мы сможем найти его только завтра. Кроме того, добавил он с легкой улыбкой. Устал не только Райот. Спи, если чувствуешь усталость. Глаза Томаса всматривали что-то в зарослях, и научился не обращать внимания на усталость. Выражение лица друга заставило Пага проследить за взглядом Томаса. Во тьме что-то двигалось. Вдруг в лесу прямо за их спинами послышал все рев. Только что на поляне было тихо, а затем кто-то или что-то прыгнуло из леса на Томаса. На этот полукрик полурев ответила еще дюжина голосов, и Паг вскачал на ноги. Томас покачнулся. Этот зверь или человек оказался одного роста с ним. Но ни один смертный Минкеми не мог сравниться в силе с Валкеру. Томас выпрямился и, схватив нападавшего за мех, одним рывком, как ребенка, перекинул его через голову и швырнул в другое существо, бегущее ему навстречу. Паг соединил руки над головой, и над поляной вдруг прогремел гром. И его раскат оглушал, и те, кто находились поблизости, на мгновение замерли. Из поднятых рук Пага вылетели слепящие молнии, и окружившие подников существа замерли. Внешним обликом они напоминали одновременно и тигров, и людей. Их головы, руки и ноги были покрыты рыжим мехом с черными полосами, но все они носили панцирь голубого металла и штаны, доходящие до середины бедра, тоже из какой-то черно-голубой ткани, а в руках каждый сжимал короткий меч и нож. Ослепленные блеском молнии, порожденной магией пака, они согнулись, словно в поклоне. Пак быстро прочитал еще одно заклинание, и люди-тигры повалились на земь. Мак едва держался на ногах. Он громко вздохнул и сел на ствол поваленного дерева. Это было почти что слишком. Навести чаросна на такую толпу... Томас, казалось, почти не слушал его. Он держал меч и щит наготове. Их еще много в лесу. Пак встряхнул себя от сопенения и встал. Вокруг них, в деревьях, слышался легкий шелест. Словно ветер пробегал по ветвям, но на самом деле ночь была безветренной. Затем несколько десятков людей-тигров одновременно выступили из темноты. «Брось оружие, человек, вы окружены!» Остальные нападавшие, казалось, замерли, готовые к прыжку, как огромные коты, которых они напоминали. Томас посмотрел на Пага и кивнул, позволив одному из людей-тигров забрать меч. Предводитель махнул рукой и крикнул. «Связать их!» Томас не сопротивлялся, Пак последовал его примеру. Выбили много моих воинов. Нет? Они спят. Но заразил Пак. Один из воинов наклонился и осмотрел лежащих. Туан, это правда? Тот, кого назвали Туаном, пристально посмотрел Паку в лицо. Ты умеешь колдовать, однако позволяешь себя схватить? Почему? Из любопытства. Мы не хотим вам зла, ответил Пак. И люди Тигры, стоявшие вокруг них, засмеялись. Тогда Томас просто развел руки, и веревки с них сами соскочили. Он протянул руку к тому воину, что держал его золотой меч, и оружие вырвалось из цепких лап изумленного Человека-тигра и прилетело к Томасу. Смех затих. Задрожав от гнева, Туан зарычал и махнул лапой с длинными когтями перед самым лицом Пака. Маг заслонился рукой, и из его ладони вырвался золотой луч света, и Человек-тигр отрянул от него. Воины стали подходить поближе, и двое навалились на Томаса сзади. Он легко встряхнул обоих и схватил Туана за загривок, без видимых усилий подняв существо больше шести футов роста. Как и любой кот, которого держат за загривок, Туан беспомощно болтал лапами. — Остановитесь, или он умрет, — сказал Томас. Люди-тигры заколебались. Потом один из них упал на колени, и его примеры последовали другие. Томас отпустил Туана, и тот упал на землю, мягко с на лапах. «Кто вы такие?» И о Валкеру Томас, которого когда-то звали Ашеншугаром, повелителем орлов. При этих словах у людей-тигров вырвались восклицания, напоминавшие одновременно мяуканье, рычание и хныканье. «Древний повелитель!» «Древний повелитель!» Несколько раз повторили они, сбившись в кучу и замерев ужасе. «Кто эти существа?» — спросил Пак. — Чего они испугались? — Они боятся меня, — ответил Томас. — Я для них воплощенная легенда. Это создание Друкин Корина. Увидев по лицу Пака, что он не понимает, Томас добавил. — Друкин Корень, тоже волкеру. Он был повелителем тигров. Я вывел эти существа для охраны своего дворца. Он посмотрел вокруг. — Наверное, дворец этот находится где-то здесь, в лесу. Он повернулся к Туану. «Вы воюете с людьми?» «Мы воюем со всеми, кто входит на наш лес, древний повелитель». Прорычал Туан, все еще стоя на коленях. «Это наша земля, как ты знаешь, ведь это ты освободил нас». Томас ощурил глаза, а потом широко раскрыл их. «Я...» «Да, я помню». Его лицо побледнело, и он сказал Паку. Я думал, что вспомнил все о тех днях. Мы решили, что в наш лес вошли войны, — сказал Туан. Рена из Махарта ведет с нами войну от имени короля-первосвященника из Ланады. Боевые слоны помогают ему удерживать равнины, но леса все еще наши. В этом году он вошел в союз с верхомным владыкой города на змеиной реке. Это отдает ему солдат, а Рена посылает их против нас. Поэтому мы убиваем их. Всех, кто приходит сюда. «Людей, гномов, гоблинов или людей-змей?» «Пантытианцы!» — воскликнул Пак. «Так их называют люди», — ответил Туан. земля змей находится далеко на юге, но иногда они приходят на север, чтобы причинить другим зло. Мы обходимся с ними сурово!» Он повернулся к Томасу. «Ты пришел, чтобы поработить нас опять, древний повелитель?» Томас уже вышел из состояния мечтательности. «Нет, сегодня дни давно ушли в прошлое». Мы ищем вход в палаты мертвых в городе мертвых богов. Проведите нас туда. Я проведу вас. То он махнул рукой и что-то пророчал своим соплеменникам на гортанном языке. Через мгновение они исчезли во тьме среди деревьев. Когда все ушли, он сказал, идемте, путь далек. То он вел их сквозь ночь и в пути пак засыпал его вопросами. Сначала Человек-тигр отвечал ему неохотно, Но Томас дал понять, что будет лучше, если Туан будет оказывать им содействие. И предводитель тигров стал позговорчивее. Тигриный народ жил в маленьком городе к востоку от места, где приземлился дракон. Тигры издавна ненавидели драконов, поскольку те совершали налеты на стада людей тигров. Поэтому на случай, если потребуется прогнать дракона, был послан целый отряд. Их город не имел названия. Все называли его просто «Город тигров». Никто из людей, видевших его, не вернулся оттуда. Тигры убивали всех, вторгавшихся на их территорию. он очень мало доверял людям, и на прямой вопрос о причине ответил. «Мы были здесь прежде людей. Они забрали наш лес на востоке. Мы сопротивлялись. Между нами всегда была война». О пантенцианцах он знал только то, что не убивали врагов, не целясь. Когда Пак спросил, как появились люди-тигры, и как Томас освободил их, то получил в ответ лишь молчание. Видя, что Томусу тоже не нравятся эти вопросы, Пак не стал настаивать. После перехода через гору подножья небесных столбов они подошли к глубокому оврагу. Туан остановился. На востоке занималась Заря. «Здесь живут боги!» Сказал он. Они посмотрели вверх. Вершины гор были освещены первыми лучами солнца. Белые облака окутывали пики небесных столбов. Завернув их влияющую дымку, сверкающую на солнце, белыми и серебряными огнями. «Как высоки эти вершины?» — спросил Пак. «Никто не знает. Никто из смертных не достигал их. Мы беспрепятственно позволяем пилигримам проходить здесь, если они держатся южнее наших границ. Из тех, кто пошел в горы, никто не вернулся. Моги предпочитают одиночество. Идемте». Он повел их во враг, который спускался в глубокое ущелье. Еще ниже ущелье уходит к равнине у подножья гор. Там находится город мертвых богов. Сейчас он весь зарос деревьями и плющом. В городе стоит большой храм забытых богов. За ним жилище ушедших. Я не пойду дальше, древний повелитель. Ты твой товарищ, умеющий колдовать, может, и спасетесь. Но для смертных это путешествие только в одну сторону. Войти в палаты мертвых значит покинуть пределы жизни. — Ты нам больше не нужен. Иди с миром. Согласился Томас. «Добрая охота тебе, древний повелитель!» То он с кочками убежал. Не говоря ни слова, Том и Сыпак вошли в ущелье. Они медленно шли через площадь. Пак мысленно отмечал все удивительное, что встречалось им на пути. Здания странной формы — шестиугольные, пятиугольные, ромбовидные, пирамидальные — все они были расположены совершенно бессистемно. Но так, что казалось, еще немного смысл такой планировки станет понятен. По углам на площади стояли четыре обелиска странной формы. Огромные колонны из черного янтаря и слоновой кости с незнакомыми пагуруническими надписями. Это был город, но город, в котором не было даже самых простых хижин, где могли бы жить люди. Со всех сторон их окружали только надгробия, и на каждом было написано имя. «Кто же построил этот город?» — удивился Пак вслух. «Боги?» — ответил Томас. Пак посмотрел на своего спутника и увидел, что он не шутит. разве такое... возможно?» Томас пожал плечами. «Даже для таких, как мы, некоторые вещи остаются загадкой. Какая-то сила воздвигла эти склепы». Он показал на одно из зданий неподалеку от площади. «Вот на том начертано имя Исанды». Томас помолчал. «Когда мое племя восстал против богов, я остался в стране». Фаг заметил, что Томас говорит о Валкиру, как в своем племени. Раньше, упоминая Ашаншугара, он отзывался о нем, как о другом. Томас продолжил. Боги тогда были молодыми, только входили в силу, а Валкиру уже дряхлели Старый порядок уходил и рождался новый. Но боги были могущественны, по крайней мере, те, кто вышел. Из сотни рожденных шапам выжили только шестнадцать. Двенадцать младших богов и четверо старших. Остальные лежат здесь он опять показал на здание исанда была богиня танца он медленно обвел площадь глазами это случилось во время войнхауса Томас прошел мимо пака не желая продолжать этот разговор на другом здании было написано онанкетит пак спросил а это что томас тихо говорил на ходу радостные воины планирующие битвы, оба были смертельно ранены, но, объединив остатки своей сущности, они частично выжили, как одно божество — Тит-Ананке. мог войны с двумя лицами. А здесь лежит то, что умерло. Пак мягко заметил. Сталкиваясь с подобным, я каждый раз думаю, что видел чудо, удивительнее которого нет ничего на свете. Это позволяет мне увидеть свое ничтожество. После долгого молчания, пока они проходили мимо десятков зданий с неизвестными пагу именами, Макс спросил, «Как же бессмертно умирают, Томас?» Томас ответил, не глядя на своего друга, «Ничто не вечно, Пак». Затем он повернулся к нему, и Макс увидел в глазах Томаса странный огонек, как будто тут вел внутренний спор. «Ничто. Бессмертие, власть, господство — все это иллюзии. Разве ты не видишь?» Мы просто пешки в игре, которые нам не дано понять. Пак обвел глазами древний город, необычные здания, полузаросшие лианами. Именно это и доказывает мне мою ничтожность. Нет, нам нужно найти того, кто понимает эту игру. Макроса. Пак показал на огромное здание, рядом с которым все остальные казались карликами. На нем было написано четыре имени. Сарик, Друсала, Йортис и Вадархоспур. Томас сказал, «Это монумент забытым богам». Он стал указывать на каждое имя по очереди. Забытый бог магии, который, по легенде, унес свои тайны с собой. Может быть, именно поэтому в мире людей стала известна лишь малая тропа. Друсала, богиня исцеления, чей падающий жезл подхватила Санг и хранит его до дня возвращения сестры. И Йортис, бог с дельфиньим хвостом, настоящий бог моря. Киллиан теперь царствует в его владениях. Теперь она мать всей природы. Ивадар Хаспур, хранитель знаний, который единственный из всех потомков Ишапа, знал истину. «Томас, откуда ты все это знаешь?» Глядя на друга, тот ответил. «Я помню. Я не участвовал в восстании против богов, Пак. Но я был там. Я видел. И помню». В его голосе слышалась нотка глубокой горечи, которую не сумел скрыть от друга детства. Они продолжили путь. А бог понял, что Томас не хочет больше говорить об этом. По крайней мере, сейчас. Томас провел пага в просторный зал четырех забытых богов. Несколько мерцающих свечей освещали храм, наполняя огромный зал янтарным блеском. Сини не было даже в высоких сводах потолка. По обе стороны от прохода в зале стояли по два гигантских каменных трона — которые пустовали в ожидании хозяев. Напротив входа начиналась широкая пещера, ведущая во тьму. Указав на пещеру, Томас сказал. «Палата мертвых». Не говоря ни слова, Пак пошел вперед. И вскоре их обоих поглотила тьма. Только что они были в реальном, хотя и чуждом мире. И вот уже переместились в царство духов. Их словно пронзил невероятный холод. Каждая ощутил мгновение острейшего невразимого сожаления и одновременно мгновение высочайшего чистейшего восторга. Они воистину вошли в палаты мертвых. Формы расстояния не имели здесь значения. Путникам казалось, что они то стояли в узком туннеле, то на бескрайнем залитом солнцем лугу. Потом они прошли через цветущий сад журчащими ручьями пышными деревьями, ветви которых ломились от фруктов. Дальше они шли под замерзшим водопадом, бело-голубые ледяные струи которого низвергались из скалы, венчанной огромным залом, а из него доносилась радостная музыка. Затем они казались шли по облакам. И вот, наконец, друзья попали в темную просторную пещеру, древние своды которой уходили во тьму, проникнуть сквозь которую не дано было человеческому глазу. Пак провел рукой по стене. Ее поверхность была скользкой на ощупь, как у мыльного камня, однако на руках не осталось никаких следов. Пах отбросил любопытство. Путь им пересекла широкая река, медленно несущая тяжелые воды. Сквозь плотный туман они едва видели другой берег. Затем из тумана появился ялик. На корме сидела одинокая фигура, закутанная в тяжелые одежды. Она управляла лодкой с помощью короткого весла. Когда лодка мягко стукнулась о берег, Фигура подняла весло из воды и жестом пригласила Томаса и Пака на борт. «Лодочник?» — спросил Пак. «Это общеизвестная легенда. По крайней мере, здесь она верна. Идем». Они взошли на ялик, и фигура протянула заскорозлую руку. Пак вынул с кошелька две медные монеты и положил в протянутую руку. Он сел и поразился тому, что лодка сама развернулась. И теперь полыла к противоположному берегу. Ощущений движения не было. Позади раздался какой-то звук. И Пак обернулся. За спиной он увидел смутные тени, оставшиеся на берегу, быстро исчезающие в тумане. «Это те, кто боится переплыть через реку», — пояснил Томас. «Или те, кто не может заплатить лодочнику. Они вечно пребывают на том берегу. Или, по крайней мере, так считается». Пак смог только кивнуть. Он посмотрел в воду и был еще больше удивлен, увидев, что река слегка светилась желто-зеленым светом, восходящим снизу. А в глубине стояли фигуры, которые следили за проходящей мимо лодкой. Они слабо махали руками или пытались дотянуться, как будто хотели зацепиться за нее. Но лодка проплывала слишком быстро. Томас сказал, «Это те, кто попытался пересечь реку без разрешения лодочника. Теперь они навсегда останутся там». И «На какой берег они хотели попасть?» — тихо спросил Пак. «Это знают, только они сами», — ответил Томас. Лодка стукнулась о дальний берег, и лодочник молча указал им путь. Они сошли. Пак оглянулся и увидел, что ялик исчез. «Это путешествие только в один конец. Идем», — позвал его Томас. Пак заколебался, но вдруг понял, что вернуться уже невозможно, и сомнения бесполезны. Он бросил последний взгляд на берег, помедлил еще немного и быстро пошел за Томасом. Путники остановились. Только что они шли по пустой серо-черной долине, и вдруг перед ними выросло здание, если это, конечно, было здание. Оно простиралось во всех направлениях, скрываясь за горизонтом, более похожее на стены невероятных размеров, Оно поднималось ту странную серость, которая служила небом в этом мрачном месте, так высоко, что глаз не мог рассмотреть его конца. Пак оглянулся и увидел за собой лишь пустую равнину. С тех пор, как они с Томасом отошли от реки неизвестно сколько времени назад, они мало разговаривали. Говорить было ни о чем, и казалось неуместным нарушать тишину вокруг. Пак опять взглянул на стену и заметил, что Томас махнул рукой. Пак кивнул, и они поднялись по каменным ступеням к открытой двери. Переступив через порог, они остановились. Так поразил их открывшийся вид. Во всех направлениях, даже позади них, раскинулся мраморный зал с рядами катафалков, и на каждом из них лежало тело. Пак подошел к ближайшему и заглянул в лицо покойника. Это была девочка лет семи. Казалось, что она спит, так как лицо было не тронуто смертью. Однако грудь оставалась неподвижной. А вокруг, в этом бесконечном зале, лежали мужчины и женщины всех слоев общества. От нищих в заношенных лохмотьях до властителей в царских одеяниях. Старые истощенные тела, разбитые и обгоревшие до неузнаваемости, лежали рядом с неповрежденными. Дети, умершие при рождении, лежали бок о бок с древними стариками. Они действительно попали в палаты мертвых. «Похоже, идти можно в любую сторону», тихо произнес Томас. Пак покачал головой. «Мы в вечности. Думаю, нам надо найти верный путь, иначе мы будем блуждать здесь веками. Не знаю, имеет ли здесь значение время, но если да, то мы не можем терять его попусту». Пак закрыл глаза и постарался сконцентрироваться. Над его головой появилась сияющая дымка. Вскоре она превратилась в пульсирующий шар, который начал быстро вращаться. Внутри его был виден слабый белый свет. Потом шар исчез. На глаза Пага оставались закрытыми. Томас молча ждал. Он знал, что Паг использует мистическое видение. Паг открыл глаза и показал, в каком направлении им надо идти. Казалось, уже много часов они идут прямо на яркий свет. Тысячи умерших молча стояли друг за другом, повернувшись лицом к Источнику Света, и никто не проявлял нетерпения. Пак и Томас шли мимо них. Пак заметил, как время от времени одна из очередей делала шаг вперед и снова застывала в терпеливом ожидании. Приблизившись к Источнику Света, Пак обернулся и увидел, что умершие не отбрасывают тени. «Еще одна из особенностей этого мира», — подумал он. Наконец они подошли к ступеням, ведущим к трону, окруженным золотым сиянием. Пак поднял глаза и видел сидящую на троне богиню. Черты ее лица являли образец совершенства, но она устрашала. Красота богини манила и одновременно пугала. Она смотрела на подходивших к трону, некоторое время изучая каждого, затем указал на умершего и делала взмах рукой. Чаще всего покойник просто исчезал отправляясь навстречу тому, что определила им богиня, но иногда поворачивался и начинал долгий путь обратно к бескрайнему залу катафалков. Через некоторое время она обернулась и посмотрела на двух путников, и взгляд Пага встретился с глазами цвета потухшего угля или бездонного гагата без намека на тепло или свет, глаза смерти. Однако, несмотря на пугающую манеру держать себя и лицо Белия Богиня была невероятно соблазнительна. Зрелые формы, казалось, были созданы для любви. Пак почувствовал жгучее желание ощутить объятие этих белых рук. Приникнуть к пышной груди. Ему пришлось призвать на помощь свою силу, чтобы подавить это желание. И он устоял. Тогда женщина на троне засмеялась. И это был самый холодный убийственный звук, который Пак когда-либо слышал. «Добро пожаловать в моё царство, Паг и Томас. Ваше прибытие сюда необычно». В сознании Пага все крутилось и вертелось. Каждое слово этой женщины ледяной боли пронзало его мозг, как будто само сознание существования богини смерти лежало за пределами его возможностей. Он понимал, что не будь долгих лет его обучения мистического наследства Томаса, Они были бы ошеломлены, сметены, и, скорее всего, убиты силой первого же произнесенного ею слова. Однако они выдержали и это испытание. Первым заговорил Томас. Госпожа, ты знаешь, что нам нужно? Бабуина кивнула. Действительно знаю и, наверное, даже лучше, чем вы сами. Тогда не скажешь ли ты нам то, что нам нужно знать? «Нам не по душе оставаться здесь так же, как наше присутствие раздражает тебя». Опять послышался замораживающий до гостей смех. «Вы меня совсем не раздражаете, Валкеру. Я давно хотела взять себе во служение кого-нибудь из вашего рода, но мне не позволяли время обстоятельства». И Пак тоже однажды придет сюда. В свое время». Но когда это случится, он будет таким же, как стоящий здесь, терпеливо ожидая, когда подойдет его очередь узнать приговор. Бессмысленно пытаться уйти от него. Некоторые вернутся, чтобы сделать еще один круг на колесе. Другие будут осуждены на конечное наказание, забвение. И лишь немногие добьются последнего экстаза, единения с абсолютным... Богиня помолчала, раздумывая. «Однако...» — продолжила она. «Его время еще не пришло. Нет. Будем действовать, как было предопределено. Тот, кого вы ищете, еще не пришел ко мне. Из всех живущих в смертном мире он всегда хитрее всех отклонял моё гостеприимство». «Нет. Макроса Черного вам следует искать в другом месте». Тёмас задумался, можем ли мы узнать, где он. Женщина на троне наклонилась вперёд. Есть пределы, Валкиру, даже моим возможностям. Подумай, и ты поймёшь, где находится чёрный волшебник. Ответ может быть только один. Она обратила свой взгляд на Пака. — Ты молчишь, маг? Ты ещё ничего не сказал. — Я изумляюсь, госпожа, — тихо ответил Пак. «И все же, если можно, скажи». Он махнул рукой в сторону тех, кто стоял позади. «Есть ли радость в этом царстве?» Какое-то время властительница смотрела на молчаливые ряды людей, стоящих перед нее. Казалось, такой вопрос был нов для неё. Потом она сказала. «Нет, радости нет места в царстве мертвых». Она опять посмотрела на мага. Но ну подумай, ведь здесь нет места и печали». «А теперь вам надо идти. Живые могут пребывать здесь лишь очень короткое время. В моем царстве много тех, увидев которых, вы исполнились бы страданиями. Вам пора уходить». Томас кивнул и, поклонившись, повел пага обратно. Они шли мимо длинных рядов, а блеск богини затухал позади них. Казалось, они идут уже много часов. Вдруг Пак остановился, потрясенный тем, что узнал лицо одного из ожидавших. Молодой человек с ющимися каштановыми волосами, глядя вперед, молча стоял в очереди. Почти шепотом, Пак позвал его. «Роланд!» Томас остановился, глядя в лицо их товарища из Скрайти, который умер три года назад. Тот не замечал своих бывших друзей. Пак сказал громче. «Роланд, это я, Пак!» Опять никакой реакции. Паг закричал, упомянув название Тулана, и в глазах Роланда мелькнул еле уловимый блеск, как будто он услышал зов издалека. Пагу стало больно, когда друг его детства, с которым они соперничали за внимание Каролины, сделал шаг вперед, вместе с длинным рядом тех, кто ожидал последнего суда. Паг хотел сказать ему что-нибудь приятное, и, наконец, крикнул. «У Каролины все хорошо, Роланд! Она счастлива!» Какое-то время никакой реакции не было, но потом почти незаметно уголки рта Роланда на мгновение приподнялись. Паку даже показалось, что его умерший друг стал более спокойным, хотя я продолжал неотрывно смотреть вперед. Затем Пак обнаружил, что Томас взял его за руку и оттащил от Роланда. Пак пытался сопротивляться, но безрезультатно, и зашагал рядом с Томасом. Через минуту Томас отпустил его и мягко сказал... «Они все здесь, Пак. Роланд, герцог Боурик и его жена Леди Кэтрин. Те, кто погибли в Зеленом Сердце, и те, кого не стало, в Макмардейн Кадалле. Король Родрик. Все, кто погиб во время войны в Рад. Они все здесь. Вот что имела в виду Лимс Крагма, когда сказала, что в ее владениях находятся те, кто заставит нас страдать, если мы повстречаемся с ними». Пак кивнул. Он заново ощутил боль утраты тех, с кем разлучила его судьба. С трудом возвращаясь к предмету их поисков, он спросил, «Куда же мы направимся теперь?» Не ответив нам, богиня смерти дала ответ. «Есть только одно место, недосягаемое для нее. Это то, что лежит за пределами известной нам вселенной. Мы должны найти город вечности, место, которое не подвластно времени». Пак остановился. Оглянувшись, он заметил, что они пришли в огромный зал, заполненный покойниками на катафалках. Вопрос в том, как найти его. В этот момент Томас протянул руки и закрыл ладонями глаза Пака. Пронизывающий до костей холодный поток пронесся сквозь его тело, а грудь взорвалась, изрытая огнем, когда он попытался вдохнуть немного воздуха. Зубы стучали, и Пак дрожал и извивался в приступах невыносимой боли. Он махнул рукой и обнаружил, что лежит на мраморном полу. Пак открыл глаза. Он лежал на полу храма забытых богов, прямо перед входом в темную пещеру. Томас, задыхаясь, поднялся рядом с ним. Пак заметил, что лицо его друга было бледным, а губы посинели. Он посмотрел на свои руки. Его ногти тоже посинели. Став, он почувствовал, как тепло медленно вползает его дрожащее, стонущее тело, Он заговорил, но из его горла вырывались звуки, похожие на сухое карканье. Это... это было... на самом деле? Томас посмотрел вокруг, но его лице ничего не отражалось. Из всех смертных в этом мире, Пак, ты лучше всех должен знать, насколько тщетен твой вопрос. Мы видели то, что мы видели. Произошло ли это в действительности или только в нашем сознании? Неважно. Мы должны действовать, исходя из того, что испытали. И с этой точки зрения, да, это было на самом деле. А теперь? Я должен позвать Раэта, если только он не слишком крепко заснул. Нам опять придется лететь между звездами. Пак лишь кивнул в ответ. Его мозг оцепенел, и он смутно удивился. Неужели ищу чудеса, которые могут превзойти то, что он видел?